Настоящие охотники за галлюцинациями. Девятая серия. Вороны стремительно летали под самым потолком. В разбитые окна постоянно влетали новые птицы, и стая занимала все больше и больше места в здании. Бегом за мной! Только я не бегал от буйных. Раньше как-то они от меня дёр давали. Похоже на пулемёт с глушителем. Нам надо забаррикадироваться. Здесь есть металлические шкафчики. А, -а подойдёт. А, пустые? Нет. Вываливайте всё на пол. Ага, понял. На какое-то время защитит Почему на какое-то? Хлипкие шкафчики, надо как-то выбираться Хочешь прокопать подземный выход? Ну, как вариант Руками, что ли? Или дверца от шкафчика? А у тебя есть другие варианты? Вообще-то у меня есть Это старое здание И когда-то здесь был подземный ход к реке Но во времена революции его замуровали Так давайте его отмуруем В чем проблема? Там две проблемы Он мог обвалиться Пока не попадем, не узнаем А вторая проблема какая? Никто не знает Где именно замурованный вход в тоннель? Да вы издеваетесь? Как же мы его тут найдем? А вот как начнем в панике биться головой об стены, так сразу и отыщем. Или убьемся. По-моему, еще есть и третья проблема. В старых подземельях могут жить призраки, и вряд ли они будут дружелюбными. Час от часу не легче. Выходит, мы обречены... Если вороны сломаются раньше, чем преграда, то нет. Мне до лампочки, ищем ход. Иначе я рехнусь тут просто сидеть и ждать. Каждый взял в руки что-нибудь массивное и начал обстокивать стены. Говорят, потайные ходы обычно прячут за мебелью. Так, шкафчики мы убрали, проверим. Там уже проверяли. Кто? Да тут до вас полно желающих было. Обстукали все стены, золото искали, ничего не нашли. Так все-таки хода нет? Есть. В смысле есть? А как тогда? А не знает никто. Ну чудесно просто. Ход есть, но его никто не видел. А кто искал, тот не нашел. Но ход есть. Что-то все это мне напоминает Какую-то религию? И не одну Вы намекаете на метафизику? А может, этот ход на самом деле тоннель на тот свет? Между прочим, вполне логично Мы все через этот вход-тоннель на тот свет попадем Но обратно уже не вернемся А живым людям его не найти Ход существует На самом деле Разумеется Призраки тоже существуют Как оказалось Но попадем в него мы Слишком поздно Вы еще Не Решились Это вопрос Или утверждение Вопрос Нет Подтяните резину А что, у вас вороны заканчиваются? С чего ты взяла? С разлета биться головой от двери Позвонки только так ломаются Кажется, ты права Так это что получается? У меня за дверями целая церковь с вороньими трупиками? Ага, жалко не с куриными Тех хотя бы продать можно А с этими-то что делать? Вы знаете Даже как-то легче стало Укрепляем вход Как можно лучше Пусть все вороны Передохнут Не жалко Как бы этот призрачный умник На других птиц не перешел Или на зверей Мало у нас собак бегают что ли Ни слова больше А то с твоими креативными идеями нас тут точно грохнут. Отличная идея. Так и сделаю. Сейчас кому-то влетит. МАКСИМА, МАГИСТРА, ЕЖОНКА, И КАТИТЕСЬ, ДЕРЖАТЬ НЕ СТАНУ. А по-моему ты запаниковал. Я с чего? А с того, что ты уже натравил на нас, тысяча ворон, твои силы на исходе. Еще неизвестно, сколько времени Ты сможешь держать их под контролем Я один, много А ворон-то еще больше Мне надоело С вами Болтать Похоже, их силы На самом деле заканчиваются Это хорошо? Это плохо Почему? Потому что сейчас они соберутся И устроит последний, самый мощный штурм. Всем держать шкафчики. Они бросились к шкафчикам и навалились на них изо всех сил. Ничего себе удары! Слава всем богам! У нас дятлов куда меньше, чем ворот. И не говори. еще? Слушай. Срочно, срочно прячьтесь в надежном укрытии. Не понял, что? Максим, не тупи. Есть у вас там подходящее место? Макар, мы сидим в подвале старинной церкви. Это подходящее место? Памятник культуры? Да, что? Жаль. Да в смысле жаль? Неважно. Забирайтесь в самый дальний уголок и сидите тихо. И запомни, я не шучу. Да ты издеваешься, что ли? Нет! Ну быстрее же! Бегом! У вас очень мало времени. Как скажешь. А кто там, если не тайно? Так, нам все приказывают забиться в дальний угол, тихо сидеть и ничего не спрашивать. А зачем? Присоединяюсь к вопросу. Зачем? А нет времени. Бегом к дальней стене. Если он над нами пошутил, я лично из него всю душу вытрясу. А пока вперед! Хотела бы я знать, но чего это все? Будущее покажет. Как бы это будущее нам Кузькину мать не показала. Не как твой знакомый решил на нас ядерную бомбу сбросить. Вообще без понятия. Свет в подвале погас, и теперь темноту подземелья пронзали тонкие лучики света сквозь дыры в дверях. Чуть позже стало видно, что прислонённые к дверям шкафчики теперь лежат на полу. Мне кажется, я оглох. Я вообще ничего не слышу. Я тебя слышу. А я вас. Выходит, у нас всё нормально. Почему вокруг так тихо? Мне кажется. Больше интересно, что там за адский грохот стоял. Я посмотрю. Погодите, погодите, вдруг они затаились. Враги бывают коварными. Эй, призрак, ты меня слышишь? Призрак, ау-у, призрак. Кажется, нас не слышат. Ау-у. Идемте. Дверь открывайте аккуратно, как будто наверху стоит ведро с водой. Не учи ученого. Я же просил. Она сама упала. Осторожно. Вот это да! Не понял, а где церковь? От всей церкви осталась небольшая часть стены, граничащая с подвалом. Всего остального здания не существовало. Ни единого камня, только прямоугольная площадка, свободная от растительности земли. А где машины? Так вон же они! Ежонок указала в сторону деревьев, растущих в полукилометре от исчезнувшей церкви. На высоких кронах Удобно уместились как автомобиль скорой помощи, так и полицейская легковушка. И казалось, что перед заброской на деревья эти несчастные автомобили крепко избили чем-то увесистым и шипастым. Чтоб меня! Как же мы их достанем? Сами справятся. Ну, капец! Теперь надо думать как объяснить их внешний вид. Ну, вам-то просто. Скажете, что пациенты слишком буйные попались, а вот нам, так и вы скажите то же самое. Не выйдет. Надо будет описать приметы, и этих людей объявят в розыск. Зачем заставлять людей искать того, кого не существует? Мне бы ваши проблемы. Скажете, что торнадо налетело и улетело. А вот как мне объяснить бесследное исчезновение церкви? Похоже, тут реально какое-то новое оружие применили. Безопасное для людей и напрочь уничтожающее все остальное. Но подвал оно не уничтожило, а вороны пропали. Тогда я ничего не понимаю. Максим достал мобильник и попытался дозвониться до Макара, но телефон не работал. «Позвольте представиться!» «Кто здесь?» «Я Белая Горячка!» Голос раздавался словно ниоткуда. Вся команда на всякий случай поозиралась по сторонам в поисках женщины, но никого постороннего не обнаружила. «Вы кто?» «Я Белая Горячка!» Многие икнули и в панике посмотрели друг на друга. Максим судорожно вспоминал – Когда-то он успел резко уйти в запой и так же резко из него выйти. Память подсказывала, что никогда. Тем не менее, Белочка все же пришла в гости. у, -у как все плохо-то! Выходит, мне все это мерещится, а на самом деле я сижу в патрульной машине. А что ты один? Мы все тыдем. Всего неделю кофе не пил. И ты. Тоже накрыло Но мы же ничего такого не делали Почему нас вдруг массово-то накрыло? Так не бывает Не бывает Вы все в добром здравии Но я не стану вам показываться Ни к чему это Меня Макар попросил вам помочь И еще передать несколько слов Кто из вас Максим? Я Максим Понятно. Значит, по порядку. Наташа более-менее в порядке. Стресс, само собой, но тяжелых травм нету, и скоро ее выпишут. А Владислав? Он в реанимации. Бандиты выпустили в него несколько пуль, и теперь он в больнице в коме. А он выживет? Хороший вопрос. Я не знаю. А Теперь следующий пункт Вам троим, магистру, тебе и ежонку Надо затаиться где-нибудь далеко от этих мест Простите, почему? Призраки в бешенстве Я уничтожила карательный отряд, но остались и другие Вы нарушили главное призраков Издеваться и убивать могут они А люди должны терпеть и страдать Мне пофиг на их правила У нас свои есть. Разумеется. Но пока перевес сил на их стороне, единственное ваше спасение – затаиться. Недели через две-три призраки подостынут и займутся другими делами. Тогда вы сможете вернуться. И нас перестанут преследовать? Нет. Их ненависть всё лишь перейдет из горячей стадии в холодную. Но если вы попадетесь заинтересованным призраком на глаза – то они снова объявят на вас охоту. И что же нам делать? Замаскироваться. Это самый простой и надежный способ. Прическу поменять, волосы перекрасить, ну, вариантов много. Но при этом важно не забывать. Вас все равно могут опознать. С трудом, но могут. То есть отныне у нас постоянный боевой режим. Да, но есть кардинальный способ. Уехать из города навсегда – Призраки не особо общаются между собой В других местах вы сможете жить совершенно спокойно Да уж, заварилась у нас каша Я не хочу уезжать из города О -о, Хочешь навсегда остаться молодой и красивой? Это во все хотят Исключительно в памяти остальных Так не пойдет Вообще, борьба с призраками – это моя работа Практически любимое занятие. Можно сбежать, но от себя никуда не скроешься. Знаете что, это вам решать. Я всего лишь знакомлю с общей картиной. А мы? А вы даром никому не нужны. Живите спокойно. Пока. А, с одной стороны, это отлично. А с другой, чувствуешь себя каким-то мелким и никчёмным существом, но обидно. Я как-нибудь переживу. А мне и в обычной жизни проблем хватает. Вот именно. Вы определяетесь с планами на будущее, а мне пора, пора, пора. Дел много, спешу, спешу. Ну что, по домам, пока запоздалыми переживаниями не накрыло. Такие минуты лучше всего находиться дома. Там ха, и стены помогают. Вам легко говорить, а мне восстанавливать придется. Батюшка, а чего тут восстанавливать? Тут надо заново отстраивать. Ох, уйди, не трави душу. Ново. Истории в звуке.